Глава 25. Я медленно опускаю свиток с пожеланиями Изры на стол, где лист тут же начинает тлеть по краям. Хм, говорю я, стараясь сохранить профессиональное выражение лица. В... Вы, э, э, Скромничайте. Изра деликатно опускает глаза, и из его трещин поднимается струйка пара. Мы хотели что-нибудь простое. Простое? вырывается у меня. «Вы хотите танцевать на раскаленных углях, а торт должен извергнуть лаву!» «Шоколадную лаву», — поправляет он. «Это принципиально». Дариус, стоящий за моей спиной, внезапно кашляет. Странный звук, больше похожий на подавленный смех. Я бросаю на него вопросительный взгляд. «Что?» Он поднимает брови. «Я просто восхищен скромностью запросов» особенно пунктом проживых драконов. Драконы не обязательны, — вежливо уточняет Изра. «О, тогда вообще пустяки!» — растерянно бормочу я. Юди, мой фей-великан, осторожно подлетает ближе, держа в руках блокнот, который уже начал дымиться от близости к лавовому демону. «Госпожа!» — шепчет он. «Как насчет подрядчиков? Мы это все осилим? Может, лучше проклятие примем?» Я сжимаю кулаки. Шакли испортил все мои связи, но... «У меня есть идея», — внезапно говорю я. Через час мы с Дариусом стоим перед дверью самого странного заведения в городе. Лавки — все для апокалипсиса. Вывеска криво висит на одной цепи, а из-под двери тянет запахом мандаринов и приключений. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спрашивает Дариус. Разглядывая витрину, где, среди прочего, выставлен череп демона с ценником, 50% скидка слегка потрескался. Нет, честно признаюсь я. Но это единственное место, где Шакли не смог бы всех запугать, потому что владелец — невероятно сильный темный маг, заскучавший от долгой жизни и ударившийся во все тяжкие. Дверь со скрипом открывается сама. И нас встречает низкорослый старичок с бородой. Напоминающий спутанные корни мандрагоры. На нем жилетка с карманами, из которых торчат сверкающие свертки, а в руке трубка, клубящаяся зеленым дымом. О! растягивает он, прищуриваясь и подаваясь вперед, словно очень плохо видит. Если это племянник, моего непутевого племянника, снова прислал кого-то меня донимать. Нет-нет, спешу заверить я. Это не про нас. Мы здесь по другому делу. По какому же? Старик пыхтит трубкой, и дым складывается в череп со знаком вопроса. Нам нужны... Я глубоко вдыхаю, вспоминая список. Огнеупорные зелья, обсидиановые кольца и костюмы из драконьей кожи. Торт, извергающий шоколадную лаву, я сделаю сама. Мне даже интересно. Звучит как вызов. Повисает тишина. А потом старик медленно улыбается, обнажая зубы, которых у него примерно в три раза больше, чем должно быть. Наконец-то! Настоящий заказ! Еще через два часа мой офис превращается в филиал ада. «Вот огнеупорные зелья!» — бормочет старик, вываливая на стол пузырьки с жидкостью, напоминающей расплавленный металл. «Пейте строго по инструкции». «А то последний клиент превратился в статую». «В статую?» — переспрашиваю я. «Да, но очень прочную. Теперь отлично смотрится в саду». Я медленно отодвигаюсь от зелий. «А это обсидиановые кольца», — продолжает он, доставая два черных обруча, которые светятся изнутри, как угли. «При надевании слегка обжигают». «Слегка?» — с кислой улыбкой осторожно переспрашиваю я. Ну, знаете, как укус огненного муравья, только в тысячу раз больнее. Прекрасно, говорю я. У меня начинает дергаться глаз от этой свадебки. А вот и костюмы. Старик с размаху швыряет на стол два свертка, которые с треском разворачиваются, обнажая: Что это? Это кожа дракона? неуверенно спрашиваю я, разглядывая что-то напоминающее чешую, смешанную с шипами. Нет. «Это кожа из дракона. Разница принципиальна». Дариус, до этого молча наблюдавший за процессом, внезапно наклоняется ко мне. «Ты все еще хочешь это провернуть? Я же просил быть твоим следующим. Предпочитаешь вот это вот все? «Нет», — шепчу я в ответ. «Но у меня нет выбора. А ты пока не получил разрешения от канцелярии». Старик, представившийся как просто Магнус, покидает нас с мешочком золотых, оставив после себя ощущение, будто мы только что продали душу. Но, по крайней мере, теперь у нас есть все необходимые ингредиенты для свадьбы в стиле «Конец света», как я назвала ее про себя. Наверное, так и выглядят тематические свадьбы. «Ну что?» — вздыхаю я, разглядывая зелья, которые выглядят так, будто могут расплавить даже титановую ложку. «Пришла пора сделать пробный торт». Дариус скрещивает руки на груди. «Ты серьезно собираешься делать нечто настолько взрывоопасное?» «А что такого?» — пожимаю я плечами. «Я же кондитер. Все, что мучное и сладкое, — это по мою душу. Я оставляю Юди и Лулу подбирать локацию под стать запросом лавового демона, а сама направляюсь в свою закрытую кондитерскую. Там и печь, и ингредиенты» и атмосфера, способствующая сотворению шедевров. И там так легко забываются все неприятности. После разрыва с шакли я там восстановила ментальное здоровье и нашла успокоение. А этот гад снова появился в моей жизни. Ух, перцовой начинки на него нет. Дариус идет следом за мной. «Уважаемый, у вас нет дел?» Я открываю дверь своей кондитерской, отмечая заметённое листьями и пылью крыльцо, и паутину на окнах. «Обычные кондитеры делают бисквиты, а не вулканы», замечает Дариус за моей спиной. Он заходит следом и оглядывается. «Похоже, от него так легко не избавиться. А если так, то я поверну все в свою пользу». Этот маг очень много знает и не меньше скрывает. А во время физического труда раскрывается характер человека и его способности. «Обычные кондитеры скучные», — фыркаю я и хватаюсь с крючка в фартук, который тут же надеваю. Второй подаю Дариусу. «Это что?» — спрашивает он. «Униформа помощника». Я пожимаю плечами. «Кто не хочет, прошу прочь». И потому что Дариус все таки надевает фартук на свой образ темного притёмного мага, я понимаю, ему позарез надо чтобы я за него похлопотала перед Небесной канцелярией. Я подмету внутри, а ты снаружи. Я даю Дариусу метлу. Заодно проверю, как он в бытовых заклинаниях. Темные маги в них совершенно беспомощны, несмотря на всю свою крутизну. И когда Дариус с хмурым видом берет метлу, я вздыхаю. Похоже, я промахнулась в своих догадках. Вытираю пыль щелчком пальцев, а чтобы смахнуть паутину, Мне нужно залезть на окно. И вот тогда я вижу, как метла метёт сама собой. И замираю. Дариус — не тёмный маг.